Глава девятая За ужином мне кусок в горло не лез. Не так-то просто есть под тремя голодными мужскими взглядами, которые настойчиво сопровождают каждое ваше движение. Особенно меня смущало, что Даханы не спускали глаз с моего лица, наблюдая, как я кладу пищу в рот, облизываю губы, пью из бокала. Синие звезды в их глазах загадочно мерцали, заставляя меня нервничать. Сияние кожи мягко переливалось всеми оттенками перламутра. А вот брови недовольно хмурились. Было такое ощущение, будто они знают что-то, связанное со мной. Но это что-то им сильно не нравится. Что касается Рини, то она ела как под гипнозом всё, что ей клали в тарелку. Я поняла, что Досган навёл на неё чары, И готова уже была возмутиться, но потом решила, что так даже лучше. Бедной девочке и так непросто. Пусть хоть поест спокойно. Наконец, когда голод был утолен, я аккуратно сложила салфетку и удовлетворенно откинулась на спинку стула. Даханы, как по команде, отложили свои приборы и встали. Они что, ждали, пока я доем? Я возрилась на них, не скрывая своего удивления. Эйрина Демантис, настало время серьезно поговорить. Эйр Ардзан клятвенно уверил меня, что присмотрит за Рини, пока мы с Эйром Дасганом прогуляемся по палубе. Я только хмыкнула Эйр Дасган, может он хоть сейчас скажет мне свое имя? На палубе оказалось весьма прохладно. Я прислонилась к фальшборту, наблюдая, как фрегат легко скользит по водной глади подгоняемый свежим бризом. Прямо над моей головой гордо реяли багряные паруса, темными полотнищами трепеща на ветру. Далеко на горизонте раскаленный шар закатного солнца медленно погружался в бескрайнюю морскую синь. И это величественное зрелище наполнило меня благоговейным трепетом. Верхушки мачт борта и форштевень корабля светились странными желтыми огоньками, И такие же огоньки мерцали позади нас в море. Это следом за нашим фрегатом шла остальная флотилия с будущими Шейнап на борту. Я зябко поёжилась от вечерней прохлады и вопросительно уставилась на своего спутника, ожидая, пока он первый начнёт разговор. «У вас, наверное, много вопросов», — медленно произнёс он. «Да уж», — хмыкнула я, обхватывая себя руками. Холодно. Он скинул плащ, который вновь надел после ужина, и молча закутал меня в него. «Я совершаю большую ошибку», — пробормотал он будто про себя. «Кажется, я переоценил свои силы». «Опять какие-то тайны. Я уже устала от этих намеков». «Я просто не знаю, с чего начать». Его встревоженное лицо с идеальными чертами тихо светилось в вечернем полумраке а глаза казались бездонными озерами. «Начните со знакомства», — хмыкнула я. «Я ведь до сих пор не знаю вашего имени». Он нахмурился, глядя в морскую даль. Казалось, будто мое присутствие на этом корабле воспринимается им как большая ошибка, исправить которую он уже не в силах. Пальцы Досгана нервно поглаживали деревянные поручни, челюсти плотно сжались, обозначая скулы. Помолчав с минуту, он нехотя произнес... Можете называть меня Эйр Кархаден. Нет, так нечестно, упрямо насупилась я. Вам же известно мое имя? Вот и я хочу знать ваше. Его тонкие губы тронула едва заметная улыбка. Сиение кожи стало чуть ярче, будто моя фраза доставила ему удовольствие. Он развернулся ко мне лицом и ответил, глядя мне прямо в глаза: Рейхо, меня зовут Рейхо Кархаден. Моё сердце сладко заныло от его близости. Он смотрел на меня так открыто, как никто до него. Его пытливый взгляд неторопливо скользил по моему лицу, будто лаская каждую черточку нежным прикосновением. Что-то странное витало между нами. Некое притяжение, возникшее из таинственного свечения его кожи, терпкого запаха бархатного тембра. Он медленно поднял руку, и его пальцы, будто невзначай, коснулись моего лица. Скользнули вниз, обрисовывая щеку. В борт ударила внезапная волна, обдав нас веером холодных брызг. Я отпрянула, стряхивая наваждение. Рука дозгана безвольно упала вдоль тела, на тонких губах застыла кривая усмешка. «Трудно удержаться и не возжелать сокровища», произнес он так глухо. Что я едва разобрала, даже если знаешь, что оно никогда не будет твоим. Вы обещали мне все рассказать. Я с трудом взяла себя в руки, скрывая смятение за показной бровадой. Пусть так, лишь бы вновь не попасть под его чары. Рейху потер подбородок, стараясь смотреть куда угодно, только не на меня, будто само мое присутствие заставляло его терять хладнокровие. Он отошел на шаг, оперся локтями на поручни и заговорил, скользя взглядом по морским бурунам. «Странно рассказывать о том, что считается общеизвестным для нас, но вам может доставить много хлопот. Вы ведь ничего не знаете о своем происхождении, и я тоже не пойму, как так случилось». Рейх медленно начал свой рассказ, и по мере того, как он говорил передо мной все ярче и ярче, вырисовывалась картина моего безрадостного будущего. Оказалось, Даханы живут кланами, причем в соответствии со строгим военно-морским регламентом. Каждый клан имеет своего вождя, Эрзуна, который также является адмиралом собственной флотилии, присягнувшей на верность императору, и входит в число его генералов. У каждого Эрзуна есть свои контр-адмиралы, и командоры, тагуны. Дасган приравнивается к капитану на корабле, И к сотнику в пехоте. Так что я почти не ошиблась в своих подозрениях. А вот приставленные ко мне охранники — хураны или лейтенанты, как у нас говорят. В империи тысячи островов правит военно-морская элита. Эрзоны, сикаи и тагоны являются высшей аристократией. Что-то вроде наших герцогов и маркизов. Соответственно, дозганы — это графы, а хураны — бароны. Кланы постоянно конкурируют между собой. Многие даже пиратствуют. Но если еще 200 лет назад сражались за острова и золото, то теперь главным сокровищем стали Дахани. Эйра Димантис сказала мне правду. Во время войны женщины Даханов действительно стали бесплодны. Женщины, но девушки, не познавшие мужчину, сохранили способность к воспроизведению. Правда, она ограничивалась только одним ребенком. И по какой-то тайной прихоти богов рождались лишь девочки. С каждым поколением количество женщин уменьшалось. За каких-то сто лет их численность сократилась настолько, что теперь взять в жены Дахани стало привилегией, воспользоваться которой могли лишь эрзуны и их приближенные — сикаи и тагуны. А вот простым Дазганом и Хураном оставалось довольствоваться лишь Шейнап, как и всем остальным. Но вот какая штука. Для любого Дахана связь с Санхею была противоестественной. Особые светящиеся флюиды, придававшие их коже легкое сияние, вызывали у девушек неконтролируемое возбуждение, которое в девяносто случаях из ста заканчивалось безумием. Лишь 10% переживали первую близость с Даханом и оставались в своем уме. Хотя это не влияло на детородность, но вот вступать в связь с безумной — такое не пожелаешь и врагу. Именно поэтому император издал указ. Каждый Дахан имеет право только на одну шейнап, и пока она жива, может даже не рассчитывать на вторую. А кому охота провести всю жизнь с сумасшедшей? Вот и придумали они очень действенный способ отпугивания. Сначала маски и перчатки, а потом научились глушить сияние с помощью магии. Потому Рини и испугалась в карете. дозган именно этого и добивался. Ее страх был предпочтительнее, чем животная похоть. Но брать женщину, которая трясется от страха, у даханов не было выбора, либо страх либо похоть, правда в первом варианте девушки оставались в своем уме. А вот дахани являлись лакомым кусочком, мечтой недосягаемой для многих. Этих девушек тщательно охраняли, прятали за семью замками в самых высоких башнях. За право владеть таким сокровищем отдавались несметные богатства, десятки цветущих островов целые флотилии. Эрзуны плели интриги, устраивали набеги, похищали своих избранниц, все что угодно, лишь бы завладеть такой желанной добычей. Боги наградили дыхание особым даром. Запах тела, тембр голоса, особая аура, все было направлено на то, чтобы подчинить суровый мужской дух. Сделать каждого Дахана своим верным рыцарем и паладином. Это был инстинкт, «Заложенный самой природой, и ни один мужчина не мог ему сопротивляться, потому-то и нужны были защитные амулеты. Без этих магических артефактов мужчины не выдержали бы рядом со мной три недели на одном корабле». «Правда...» — невесело усмехнулся Эйр Кархаден. «Эти способности проявляются только после совершеннолетия. Оно наступает в 25 лет» именно в момент двадцать пятого рождения происходит особо сильный выброс флюидов так юное дыхание привязывает к себе защитников готовых охранять ее ценой собственной жизни если это произойдет на корабле где мы все в замкнутом пространстве у вас появится пара десятков назойливых поклонников и будет хорошо если мы не перебьем друг друга до прихода в ближайший порт а едва вас станет известно на островах, как начнется настоящая охота. Вы как пушечное ядро с зажженным фитилем. Можете взорваться в любой момент. Теперь вы понимаете, почему я так беспокоюсь?» Я нервно повела плечами, пытаясь осознать и принять новую информацию. «Вот так история. Всю жизнь считала себя дурнушкой, завидовала миниатюрным Санхею, А тут, оказывается, меня и косую, и кривую с руками оторвут. Да ещё и передерутся насмерть, выясняя, чей я трофей. «И что мне теперь делать?» — потеряно прошептала я. «Вам ничего. Отдыхайте, гуляйте. Я выдам вам пару книг по истории. Вы будете удивлены, как сильно отличается мир от того, что пишут в ваших учебниках. Я ведь сразу понял, кто вы». Едва увидел амулет на вашем запястье. Только у наших девушек он светится так ослепительно ярко. И чем ярче сияние, тем сильнее потенциал у Дахани. Кстати, не только мы вызываем безумие у Санхея. Вам повезло, что ваша мачеха подставила вас. И если бы ваше совершеннолетие наступило на материке, все окружающие мужчины сошли бы с ума от желания к вам. «Ничего себе перспектива!» Вот тебе и серая мышка. Только куча озабоченных самцов мне и не хватало. Но ведь должен же быть какой-то способ остановить это безумие. А он и есть. Только вряд ли вы им воспользуетесь. Тело Дахана как наркотик для Санхею. Близость с ним вызывает эйфорию и привыкание. Разлука сильнейшую ломку. Наши шейна сходят с ума от желания больше ни о чём не способны думать. Но мужчина может, хоть и на краткий миг, удовлетворить свою женщину. А вот вас я не представляю в этой роли». Я покраснела, сообразив, о чём он говорит. «Если у Дахана была шейнаб, он должен был удовлетворять её потребность в нём. Потребность, которая становилась манией. И если бы я не убралась с континента, то в скором времени была бы атакована толпой сумасшедших мужчин, желающих моего тела. И вряд ли бы мне захотелось их всех удовлетворять. Вздохнув, я попыталась взять себя в руки и рассуждать логически. Итак, что мы имеем? Я одинокая девушка без роду и племени, прожившая всю жизнь в крошечном поселке. Осталась без защиты, без денег и без связей. Плыву на этом корабле в страну, о которой ничего не знаю. Для того, чтобы стать чьей-то собственностью. Если всё, что говорит Досган, правда, то меня ждёт весьма невесёлое будущее. Что меня ждёт, когда мы прибудем в Ризенпорт?» Он нервным жестом откинул с лица серебристо-пепельную волнистую прядь, упавшую ему на глаза, и отвёл взгляд. «У вас нет своего клана. Значит, вашим опекуном станет...» «Наш император. И претендовать на брак с вами сможет любой Эрзун, Секай или Тагун. Кто даст больший выкуп, тот и получит. И если бы вы смогли найти свой клан, то тогда остались бы среди родственников. Но вы же ничего не знаете о своих родителях? Как вы вообще попали на материк?» «Отец, вернее, приемный отец нашел меня в море. Это все, что я знаю». «До сегодняшнего дня я считала себя... Санхею?» Я смущенно покраснела. «Правда, несколько неудачный». «Неудачный?» Он с интересом уставился на мое лицо, потом опустил взгляд ниже на скромный лиф платья, плотно обхватывавший мою грудь. «В каком смысле?» Я нервно засмеялась, пытаясь за смехом скрыть неловкость. «Неужели не понимает?» «Как я могу рассказывать практически незнакомому мужчине такие интимные вещи?» «Ну же, вы заинтриговали меня!» Он словно подстегивал меня рассказать о своих сомнениях. «Я считала себя дурнушкой», — вздохнула я. «По сравнению с другими девушками Санхею, я не очень хороша собой». Он, понимающе улыбнулся и, протянув руку, нежно поднял мое лицо за подбородок. Пытливый взгляд скользнул по моему лицу, уделил особое внимание губам и, спустившись ниже, задержался на скромном лифе моего платья, туго обтягивавшем грудь. «Ваша внешность действительно весьма необычна», сказал он, заставляя меня покраснеть еще больше. «Я вижу в вас столику шиенской крови», Такая форма лица присуща только им, но в остальном вы дохани, причем довольно хорошенькая. Так что не забивайте свою милую головку подобной ерундой. У вас есть три недели, чтобы подготовиться жить по новым правилам. Изучайте книги, которые я вам дал. Они лежат на столике в вашей каюте. Если возникнут вопросы, мои хураны на них ответят. И еще... «Лучше не появляйтесь на палубе лишний раз во избежание, так сказать. Если за эти три недели начнётся перерождение, я не хочу, чтобы кто-то из моих людей пострадал». «Пострадал?» «Ни один Дахан не сможет сопротивляться притяжению новорождённой Дахани. Мне просто придётся убить всех, кто попадёт под ваше влияние. А я бы этого не хотел». «Идемте. Я провожу вас в каюту». Я так поняла, что разговор окончен. Зато полученной информации хватит на всю бессонную ночь. Солнце сверкнуло в последний раз и погасло, исчезнув за горизонтом. Я подняла голову и восторженно ахнула. Никогда в жизни я не видела такого прекрасного ночного неба. Оно было похоже на черный бархат, по которому кто-то рассыпал сверкающие бриллианты. Далекие звезды переливались точно драгоценные камни, манили своей недоступностью и красотой. У меня даже голова закружилась от этого великолепия. А под прекрасным ночным небом, в серебристом свете звезд, летели подгоняемые ветром фрегаты с багровыми парусами. И яркие желтые огоньки, усеявшие борта и снасти, придавали им сходство с призрачными кораблями, из санхейских легенд».